Глава 8. Слова вернулись, и теперь толкались и спорили между собой, чтобы урвать себе местечко на странице. Заметно повеселевший от того, что его обширным знанием в области вымогательства нашлось практическое применение, Фред вновь обрел былую уверенность в себе. По утрам он разражался потоком фраз и не отказывал себе в удовольствии устроить в конце каждой страницы по небольшому взрыву. Ему предстояло описать, как несколько человек со знанием дела расшатывают образец свободного предпринимательства. За всеми этими учреждениями, с их растущими кривыми и стеклянными небоскребами скрывались могущественные магнаты, которым полезно будет напомнить, что они тоже люди из плоти и крови, и что достаточно одной ночи, чтобы их благоденствие рассыпалось в прах. Спустившись в эту авантюру, Фред не был больше выброшенным на свалку бывшим боссом, вынужденным без конца пережевывать давно позабытые истории. Нет, он снова стал главой клана, жестоким и деятельным. Придумывая разговоры, которые могли бы происходить между ним и его людьми, описывая состояние жертв после встречи с ним, разрабатывая план уничтожения этого спрута, он как будто выполнял новое задание — позволяя себе самые дикие метафоры и самые неожиданные отклонения от темы. Нет, этот роман писал не Ласло Праер, а Джанни Мансони собственной персоной. Вот сам Брете притаился за шторой в приступе мании преследования, кричит жене. «Они здесь! Сторожат под окнами! Погаси свет!» В следующей главе Фред описывал уже кошмары, преследовавшие европейского директора, мерзкие твари на кухне и битое стекло в моцарелле. Далее следовало описание многочисленных сцен, где грузовики поставщиков отклоняются так или иначе от заданного курса, после чего их груз находят сваленным в кучу в каком-нибудь овраге, впечатляющий образчик высокой литературы. Диалог между управляющим Парижского региона и его службой информатики здорово его развеселил. «Можете вы мне объяснить, что это такое, общий сбой системы?» Целая команда финн имевших твердое намерение перетряхнуть всю бухгалтерию, забрасывала администрацию извещениями угрожающего характера. Чтобы придать действию живости, Фред вставил между двумя офисными сценами подробное описание взрыва на складе сырья и материалов. Техническая поддержка племянника Бена выглядела впечатляюще. Кроме того, он постарался воспроизвести постепенно, на протяжении нескольких глав, нарастание тревоги среди личного состава, где пошли слухи о перепродаже предприятия и даже о рейдерской атаке, не говоря уже о падении показателей и навязчивом страхе, что в штаб-квартиру в Жанвилье вот-вот явятся с проверкой американцы. В ресторанах в это время шел нескончаемый поток новых посетителей, которым все не нравилось и которые выражали свое недовольство посредством скандалов, битья витрин и звонков о заложенной бомбе. Иногда автор и сам поражался изощренности очередной придуманной меры воздействия и жалел, что уже не может применить ее на практике. Работа продолжалась и днем, и ночью. Стопка страниц росла. Фред не жалел сил, чтобы скорее завершить свой труд и раз и навсегда покончить со своими мафиозными мемуарами. Когда-то он представлял себе, как состарится с пером в руке в своем прекрасном провансальском имении. Он видел свою смерть в почтенном возрасте и мог даже описать эту сцену. Поздно ночью, склонившись над пишущей машинкой в привычной позе, которую не изменит ни артроз, ни сколиоз, он напряженно ищет нужное слово. Он никогда не употреблял его раньше, а потому ищет долго-долго, но он знает, что это слово существует, прячется где-то там, между страницами словаря, ожидая, когда писателю достоит его своим выбором. В конце концов он найдет его, и это будет как яркий мазок, от которого весь абзац заиграет, заискрится новым светом. А затем, довольный, но утомленный последним усилием, Он опустит голову на руки и уснёт навеки. Этого никогда не будет. Фред не может больше ничего себе представить. Ни продолжение своей жизни, ни её конца. Как только его третий опус отправится к издателю, он забросит свою машинку на чердак, и Ласло Прайер уйдёт со сцены. Ибо если Фред когда-нибудь и возьмётся снова за перо, то это будет уже другой человек — по-настоящему свободной, не знающий ни угрызений совести, ни тоски, окончательно распрощавшейся со своим прошлым. Если ему придется снова описывать пейзажи и создавать персонажей, он будет делать это как пионер, отправляющийся открывать новые земли. И тогда, если ему удастся избежать мести ЛКН и санкций ФБР, он постарается понять, что же такое случилось с мечтой его прадедов, переселившихся когда-то в новый свет, с мечтой, которая обратилась кошмаром для остальной планеты. Если Фреду и суждено снова оказаться один на один с чистым листом, то исключительно ради того, чтобы написать свой «великий американский роман». И если у его романа должно быть какое-то место приписки, это будет обязательно «Нантакет». борт, из которого когда-то уходили в море китобои, где капитан Ахав топал ногой из китовой кости по капитанскому мостику Пекада, ожидая, когда поднимутся на борт все его читатели. Но пока ему надо покончить с этой книжкой, в частности с описанием на 241-й странице современной скульптуры из ржавых труб, украшающей фасад европейской штаб-квартиры Fine Food Incorporated в Женвилье. Он опишет ее своим скудным языком, как описывал все до этого. Только что-то его вдохновляло больше, а что-то меньше».